Терапия Роберта — Я тебе говорил уже, что ты придурок, — поинтересовался напарник, заходя в палату. — Я не знаю, как ты прежде общался с женщинами. Хотя ты, наверное, привык, что они на тебя вешаются, вот и не умеешь разговаривать. Кто ж так признается? Ты бы хоть вылечился сначала, цветы купил, в ресторан позвал. — Морген, это все не нужно, — неуверенно отозвался Донну. «А ты почему тут ходишь? Разве тебе не надо лечиться еще пару месяцев?» «Надо», — согласился Роберт. «Но за особые заслуги перед Отечеством моя уважаемая врач-терапевт разрешила иногда выходить из палаты и раз в неделю пить кофе, целый глоток. Ты тему не переводи?» «Хорошо», — легко согласился Донно и сполз по подушке ниже, морщась от боли. Расскажи тогда, что вчера было. И что уже раскопали. Про ведьму? Про Ингистани?» «Слушай», — возмутился Роберт и присел на стул у кровати. «Я ведь тоже в больнице лежу. Что я могу знать?» «Да ладно», — фыркнул Донно. «Чтоб ты и не знал. Дай яблоко». «Почистить и порезать?» — ехидно спросил напарник. «Иди к бесам. Рассказывай». И Роберт рассказал. Начиная с приезда Коры, их стремительного марш-броска через город, и до того, как Унру умудрился почти в одиночку упокоить ведьму, и сам едва не помер. «Сейчас снова все пытаются замять», — сказал он. «Только в этот раз не выйдет. Засветились крупно, и Артемиус уехал в столицу, чтобы продавить расследование до упора. Пока потому, что мы выяснили, я уже могу тебе свои заключения изложить». «Давай», — согласился Донно. Нина работала в общине при храме Матери Луны. Ее Альбина пристроила помогать тамошним лекарям. Нина ведь спокойная и добрая, и пока не начинает болтать о маленьких, то кажется нормальной. Альбина скрывала умственную отсталость дочери. А те, кто вообще не состоял, хоть и думали, что блаженная, но не считали, что там что-то опасное или неправильное. Несколько дней в неделю члены общины ходили помогать в детскую инфекционную клинику, ухаживать за детьми. Я смотрел регистрационные записи. Тот самый Саня Жукин, что пропал одним из первых и потом сбежал, лежал в этой клинике с воспалением легких. Наш Лейте был там один раз на обследовании. Думаешь, Нина обратила на кого-то из них внимание и вдруг вспомнила о племяннике? — Все, может быть, — пожал плечами Роберт. А может, что-то другое в голову пришло? Но совпадение по времени налицо. Она действительно посчитала прошедшие годы, ошибившись, конечно, но для нее и это достижение. Просто как доказательство теоремы Эвеляносова. «Теоремы кого?» — переспросил Донну. «Математики такие. Неважно. Короче, по тому направлению, что вел Сова, о совпадении через медицинские заведения». Кое что накопали по каждому мальчишке. Так или иначе, связь нашлась в каждом случае, либо через клинику, либо напрямую через общину». Роберт отвлекся, задумавшись. «И что дальше?» — поторопил его Донну. «Думаю, что она успела ни одного поймать. Потом мать или сестра обнаружили это дело. Мне кажется, что сестра. Сама Инга утверждает, что мать была первой. Я сказал нашим отправить Ингу на психиатрическую экспертизу. Вряд ли нормальному человеку придет в голову, что похищенные дети — это хороший материал для опытов. «Каких, мать его, опытов?» — спросил Донно. «Тех самых. На ту тему, что она занималась всю жизнь. Проще говоря, как плоть-монстр-объектов влияет на обычных людей?» Про то, как она влияет на магов, Инга уже знала. Наблюдала за матерью. Мы нашли дневники наблюдения за детьми, но только за последние пару недель. Наверняка где-то лежат еще документы, которые вела Инга. Стоп. Донну прервал напарника и попробовал снова сесть повыше. Вот это тоже. Как это и когда Альбина стала ведьмой? Роберт потер переносицу и предупредил. Это мои домыслы. Инга не созналась прямо, хотя и не отрицала, что так. Может, я все верно понял. Она вообще напирает на то, что хотела спасти матери жизнь. Ну, давай хоть домыслы. Я в досье Альбины ковырялся долго и еще дополнительные материалы запросил. Ты, кстати, знал, что ее поперли с должности после того, как она пыталась тебе мелкому помочь. Она поэтому не доучилась и не стала врачом. Но это не суть. Два года назад на диспансеризации у нее обнаружили рак. В прошлом году никакого рака у нее уже не было, а в этом году она от обследования временно уклонилась, якобы болела. «Она маг», — указал Донна. «Может быть, самопроизвольное исцеление?» «Может», — согласился Роберт. «Правда, обычно не в таких случаях». Но, мне кажется, эта дочка маму исцелила. Новым столичным лекарством. Я тут все утро просматривал отчеты ее лаборатории по расходу материалов. У них был перерасход дважды в этом году. И в начале прошлого года одну единицу списали за непригодностью. Я имею в виду, что по бумажкам два мертвых монстр-объекта были списаны. Инга пытается играть роль любящей дочери, но мне думается, она не в меньшей степени хотела посмотреть, что получится, помимо излечения. И да, по результатам экспертизы, останки в яме принадлежат ребенку Инги. Донно вздохнул. А еще она продолжает упирать на то, что она с Ниной находились под контролем Альбины. Мол когда мать обнаружила первых похищенных Ниной мальчишек, она решила, что будет удобно иметь под рукой постоянный источник энергетического питания. И зачаровала дочерей, чтобы те продолжали похищать детей. И тут Инга может не лгать. На обеих женщинах обнаружены остаточные следы воздействия. «Ясно», — сказал Донну. Это могло бы объяснить то, что в похищениях участвовала не только Нина. И мотивы Инги. А как там оказался Ингистани? Ну, что ты скачешь? Я бы и так все по порядку рассказал. Правда, Ингистани в этом деле появился давно. Его имя стоит в списке тех, кто давал одобрение на начало исследований Инги. Он курировал их лабораторию и был в курсе ее работы. Потом, видимо, пытался прикрыть. Там слухи ходят, что Инга, а может, и Нина тоже, дети Ингистани. Но я сомневаюсь в его отеческих чувствах. Мне кажется, он больше исследованиями интересовался. Я написал запрос, чтобы мне выдали сведения по движению денежных средств на его счете, но это оказалось пустое. Если и вкладывался, то не со своего счета. Или же мне не выдали полный отчет. Все-таки большая шишка. А вдруг через него можно подкопаться к остальным? Роберт вздохнул. Ну вот, как-то так. Думаю, что ему самому было о очень весело обнаружить, что тут творится. Приехал ли он, чтобы бабам помочь, или же, чтобы замести хвосты за собой, постараемся узнать. С одной стороны, я вижу перспективы этих исследований. И в конкретных случаях, и в общем. У детей возросла сопротивляемость магии, выносливость. У них есть некая способность чуять магию, хотя сами они ничего сделать или повлиять не могут. Помнишь, сова рассказывал, что мальчишки говорили о том, что их товарищи забирали насовсем? Так вот, у них теперь есть некое восприятие ауры, и они могут чувствовать других людей, различать магов и немагов интуитивно. А употребление в пищу плоти монстров меняет ауру, поэтому они уже не узнавали тех мальчишек, которых приводили назад. Ну, там, конечно, накладывалось истощенное психическое состояние, но это крайне интересно. Это может быть зашибись как важно для человечества. Но проводить опыты над детьми — Меня тошнит только от этого. Что им стоило набрать добровольцев? Искать среди тяжелобольных, потому что это может быть шанс для тех, кого ни химия, ни магия спасти не могут. Инга, может, и была под контролем ведьмы, но записи по проводимым опытам она вела предельно аккуратно, без всякого сочувствия к мальчишкам, которые жили на грязном чердаке без удобств и нормальной еды, Они долго молчали, думая о разном. «Как в клубке опарышей поковырялись», — сказал Донна. «Точно», — кивнул Роберт. «Да, помнишь этого парня, который сбежал из подвала, пока мы били Ингистани? Он напал на Морген, и та его едва не убила. Но ты, честно говоря, меня удивил больше. Я видел, что там в подвале творилось. Я тебя недооценивал». Раз хреначил в слепую столько тварей, только одной железкой. Ты меня удивил, толкнула напоминанием о Бангестане. Потом Донно задумался, стоит ли говорить, и решил, что глупо скрывать. Про сны рассказывал. Это не я, признался он. Когда я потерял сознание, то есть не потерял, но что-то вроде транса было. Меня там до этого одна из тварей ядом достала. Короче, я лежал и чувствовал, как пришли Джек и Энца. Это было... Ну, как будто во мне сместилось пространственное восприятие. Словно прореха между мирами, только не такая обычная, а как если бы одно в другое перетекало. Они сами удивились. Это Энца всех порубила, а Джек поделился силой. Роберт широко распахнул глаза, слушая рассказ. Потом снял очки и некоторое время смотрел в сторону. «Послушай», — произнес он, — «я скажу это только один раз и только тебе, потому что так больше нельзя. Я понимаю, что ты переживаешь. Много дерьма на нас свалилось и все такое. Хреново, короче, было». Ты придумал себе отдушину, чтобы справиться с накатившим. Но это как-то слишком. Ты создал все это вокруг, чтобы стало легче. Ты с чего-то решил, что не можешь разобраться сам, сказал ему во сне Джек. Хорошо, я придумал, пожал плечами Донну. И что? Это тебе как-то мешает? Да, мне тяжело было поверить в то, что они перешли через границу и остались живы. «И даже когда ты говорил о том, что круг ясновидящих...» «Донно!» — остановил его Роберт. «Остановись на секунду и скажи мне, когда такое бывало, чтобы мы могли связаться с другими мирами?» В ушах вдруг застучало. «Что ты имеешь в виду?» — тихо спросил Донно. «Я думал, что...» — Роберт отвел глаза, потом снял очки и потер переносицу все так же не глядя на Донну. Даже целый круг, даже под руководством Якова, это невозможно, неосуществимо. Границы между мирами непроницаемы. Это иная реальность. Она сама по себе отрицает возможность такой связи. Круг ничего не слышал. Мы солгали. Затем, чтобы всем было легче чтобы матери Джека и Энцы спали спокойнее. Чтобы ты и Анна могли жить дальше, не оглядываясь постоянно. И вообще, ты не прав, — прервал его Донну. Криво улыбнулся, покачал головой. Нет, ты не прав. Я разговаривал с ними. Я слышал их. Они пришли, когда я почти сдох, и... Роберт ничего не ответил. Он хотел было что-то сказать и осекся. «Я не знаю», — наконец произнес он. «Не хочу спорить». «Не хочешь, потому что аргументов нет», — упрямо сказал Донну. «Расскажи мне, как так получилось, что у меня ниоткуда взялась энергия? Не из пустого же воздуха? Блин, Донну, так тоже бывает. Ты же изначально нестабилен, был в шоковом состоянии». Вот и спонтанный всплеск сил. То есть я сам всех покрошил, просто не помню, и все остальное было галлюцинациями? — Наверное, так, — тяжело сказал Роберт и встал. — Слушай, я пойду уже. Забегу еще вечером. Ты лучше бы о Морген думал. А то этот столичный гость наш тоже увлекся. Собирается с ней идти на суд к ее пацану, поглазеть или еще что, не знаю. Немного прихрамывая, он вышел.